Глава двадцать На парковку при отделении уголовного розыска въехал роскошный Мерседес. Из него вышел мужчина в очках и неброской одежде. «А вот и наш посетитель», — сказал капитан Джао, наблюдавший эту сцену через окно. Чэнь Минжан, Янь Лян, недоверчиво покосился на него. «Зарплата судмедэксперта позволяет купить такую машину?» Я слышал, он брался за частные заказы, пока работал на полицию, но потом преуспел на фондовом рынке. Вовремя приобрел акции Гуйчжоу Мао Тай». Не прошло и пяти лет, как они окупились стократно. Тогда он уволился и основал фирму, продающую микроизмерительные устройства. Называет себя поставщиком неопровержимых улик для следователей. Посмотрим, что ему известно от Яни и Джани Чао. Интересно, оправдает ли он свое громкое звание? Через несколько секунд доктор Чэнь Минджан появился в дверях кабинета. Ему было за сорок. Темные глаза светились лукавством, и даже морщинки не сделали его лицо серьезней. Чэнь, памятуя о том, что Бюро общественной безопасности – его важнейший клиент, изъявил желание оказать любую посильную помощь следствию и приехал к капитану Джао по первой просьбе. Войдя в комнату, он вручил всем присутствующим визитные карточки и представился. «Доктор Чень, помните ли вы вскрытие Хоу Гуйпина, проведённое вами 12 лет назад? Погибший проходил подозреваемым по уголовному делу», — задал первый вопрос Яньлян. «Да, конечно. Я писал отчет о вскрытии», — ответил Чень без малейшего промедления. Янь показал копию заключения, присланную недавно из округа Пинкан. «Этот отчет написали вы?» Чэнь Миньжан просмотрел бумаги, затем кивнул. «Да, это мой отчет. Как вы заполучили копию?» «А почему вас удивляет, что мы смогли ее получить?» — поинтересовался Джао. «Потому что единственный экземпляр хранился в прокуратуре Пинкана». Джао и Янь переглянулись. «В прокуратуре единственный экземпляр?» — переспросил Джао. «Верно». А «Как же архив полиции?» «Там когда-то лежала подделка». «Не сомневаюсь, что теперь и она исчезла». Небрежно бросил чень. «Поддельный отчет?» Джау округлил глаза. «Расследование вел капитан Ли Дзяньго, которому очень хотелось, чтобы причиной смерти значилось утопление. Когда я отказался писать заведомо ложное заключение, он сам изменил выводы в отчете и поставил на нем мою печать». Моей подписи на фальшивке, разумеется, не было, однако на всякий случай я сделал еще один отчет, достоверный, и долгое время хранил его у себя в кабинете. «Вы имеете в виду эту версию документа из прокуратуры?» — уточнил Янь. «Именно». «Как же ваш отчет попал в прокуратуру?» «Дело быстро закрыли. Дальше полиции оно не пошло». «Я продал бумаги Дзяньяну», — со смущенной улыбкой признался Чень. «Продали?» – настал черед Янь Ляна удивляться. «Расскажите-ка поподробнее». Чень в деталях описал встречу с Дзяном и сделку, которую они заключили. «Видимо, Дзян пытался возобновить расследование, поэтому документы сохранились в прокуратуре». Янь молчал, погрузившись в раздумья. «Хорошо», – наконец заговорил он. «Предположим, Ли Дзяньго изменил отчет о вскрытии». Но в материалах, полученных из Пинканского бюро, отчета не оказалось вовсе. Куда же он делся? О, тут никакой загадки нет. Дзяньян хотел снять обвинения с Хоу Гуйпина и запустить новое следствие по его делу. Кто-то в полиции понял, что запахло жареным, и уничтожил бумаги. Кто уничтожил? Ли Дзяньго? Может и он, а может еще кто-нибудь. Мне, в общем-то, безразлично. Чэнь пожал плечами. Янь Лян всматривался в лицо Чэня. Тот, похоже, пребывал в абсолютном спокойствии. Что вам известно о Дзян Яне? После встречи в ресторане мы виделись еще несколько раз. Увы, потом я покинул Пинкан, и связь мы больше не поддерживали. Что это был за человек? Вас интересует, был ли он способен брать взятки и спускать чужие деньги на азартные игры? со смехом спросил Чень. Я не молча ждал ответа. «Дзян Ян, которого я знал, отличался порядочностью. Ума не приложу, почему он так изменился». Янь наблюдал из окна, как Чэнь Миньджан садится в машину и выезжает с парковки. «У меня он доверие не вызвал», произнес, стоявший за его спиной Джао. Однако на вопросы отвечал правдиво. Хотя как будто чего-то не договаривал. По-моему, он что-то скрывает. Зачем? Может, не хочет участвовать в скандале, или. Эм... Ну, не знаю. Тем не менее, он действительно уважает Дзяна. Согласен, мне тоже так показалось. Судя по всему, Чен не верит, что дзян Ян был взяточником. Хорошо бы найти других знакомых Дзяна, однако прежде. Надо заняться капитаном Ли Дзяньго, который, по словам нашего доктора, не побоялся подделать официальный документ. Раздался телефонный звонок. Джау снял трубку. Закончив разговор, он раздосадованно повернулся к напарнику. «Боюсь, к Ли Цзяньго сейчас сложно подобраться. Слишком высоко он взлетел». «Насколько высоко?» «Политический комиссар в Бюро общественной безопасности Ценьши. «Значит, превосходит тебя по званию», задумчиво произнес Янь. Он понимал, у Джао Миня, капитана в отделе уголовного розыска, нет полномочий для расследования в отношении офицера из другого города, да еще и выше по рангу. Все, что я могу, позвонить своему знакомому в народной прокуратуре Джедзяна и попытаться убедить его, что дела Дзян Яна и Хоугуйпина связаны». «Может, у него получится отправить кого-то к Ли Цзяньго?» Джао вздохнул. «А если ты докажешь, что Ли Цзяньго нарушил закон, расследуя дело Хоу Гуйпина?» «Это все равно вне моей юрисдикции. Я отвечаю только за убийство Цзяньяна. С комиссаром Ли должны разбираться власти провинции». Янь снова уставился в окно, бормоча себе под нос. Джан Чао так охотно сдался. Неужели хотел навести наслед след Ли Цзяньго? Хм, нелепо. Слишком сложная схема. Тогда зачем он все это провернул?